Глава Пятьдесят 50% прибавки Штирнер, оставив Эльзу, быстро спустился во второй этаж. В комнате личного секретариата он застал Зауэра Эмму Фит и старушку-экономку Фрау Шмидгов. Зауэр смотрел на него недружелюбно. Фит и Шмидгов с тревогой. После того, как Эльза Глюк стала полноправной хозяйкой, все они не знали, как сложится их дальнейшее отношение. «Здравствуйте, господа!» — оживленно сказал Штирнер. «Я от новой хозяйки. Не беспокойтесь ни о чем, вы все останетесь. Я уже говорил с Эльзой, э, Фройлен Глюк. Работы у нас теперь будет много. Наша прекрасная хозяйка не знакома с банковским делом, и на нас, главным образом, на меня и вас, Зауэр». Выпадает тяжесть управления делами банка Эльзы Глюк. Прошу за меня не решать и не определять моих обязанностей, жалочно сказал Зауэр. Да, ну как же иначе? Ну, мы еще поговорим. Меня ждет одно неотложное дело. Штирнер быстро прошел в кабинет, что-то написал на письменном столе Готлеба, спрятал написанное в ящик стола, запер на ключ и прошел в свою комнату. Скоро он вошел обратно и вновь уселся за письменный стол год либо В кабинет вошла Эльза, а вслед за ней явились Зауэр, Фит и Шмидгов. Эмма и экономка благодарили Эльзу за то, что она оставляет их у себя. — А, Фройлен Глюк, очень рад, что вы пожаловали ко мне, — сказал Штирнер. — Как вы чувствуете себя? — Благодарю вас, хорошо. — Вам понравился дом? — Очень. — ответила она оживленно. — Весь верхний этаж залит солнцем. Кажется, будто плаваешь в солнечном океане. А этот зимний сад — очаровательный уголок. Право, нет нужды ездить в Ниццу, имея недалеко это зеленое убежище. — Отлично! Значит, все в порядке! — весело улыбнулся Штирнер. — Зауэра! Неожиданное оживление и жизнерадостность Эльзы произвели обратное впечатление. Он насторожился, подозрительно посмотрел на нее и стал кусать губы. А теперь будьте любезны снять с ваших плеч деловую обузу, сказал Штирнер. Согласно вашему желанию я заготовил полную доверенность на мое имя. Будьте добры подписать ее. зауэр Шмидгов и даже наивная Фит, были удивлены. Всем казалось естественным, что доверенность будет дана Зауэру, жениху Эльзы, или, по крайней мере, управление делами будет разделено между ним и Штирнером. «Да-да», — охотно ответила Эльза и взяла перо. Одну минутку. Штирнер позвонил, и в комнату вошел старичок-нотариус с двумя свидетелями. Извините, встретил его Штирнер, что мы беспокоим вас, приглашая по старой памяти на дом. Старичок любезно закивал головой. Эльза подписала доверенность. В несколько минут формальности были закончены. Надо, чтобы все было по форме. Благодарю вас, вы свободны, сказал Штирнер. Нотариус, Фит и Шмидгов вышли. «Вы, Зауэр, остаетесь юрисконсультом, но наш новый банкир добрее старого и увеличивает ваше жалование на пятьдесят процентов. Вы так, кажется, распорядились?» «Да, да», — ответила Эльза. «Благодарю вас за честь, но я отказываюсь от ваших прибавок и от места», — ответил позеленевший Зауэр. «Но почему, Отто? Ты шутишь?» — спросила Эльза, глядя на жениха. Ну, вы тут договариваетесь с хозяйкой, а мне некогда. Надо спуститься в банк. Благостарик Карл изобрел такой хороший способ сообщения. И нажав кнопку, Штирнер провалился в люк. Ты шутишь что-то? повторила Эльза, оставшись одна с Зауэром, и ласково прикоснулась к его руке. Зауэр брезгливо отдернул руку и поморщился. Не знаю, кто из нас шутит. «Мне кажется, что вы, Фройленглюк, Глюк. вот-то, но только ваши шутки похожи на издевательство. Издевательство над человеческим достоинством, любовью, доверием, дружбой!» Зауэр заговорил с обидой в голосе. «Эльза, что с тобой, Эльза? Ты уверяла меня, что откажешься от наследства, и ты обманула меня? Зачем?» «Отто, но разве ты не понимаешь, что так надо было?» «И не ты ли сам выступал на суде от моего имени?» «Да, я выступал. Я не знаю, почему я выступал. Это какое-то бесовское наваждение. Впрочем, ты просила меня, и я сделал. Ведь я ни в чем не могу отказать тебе. Но ты, ты обманула меня. Ты стала миллионершей и опять разбудила во мне всех демонов сомнений, которые терзают меня». Это наследство позорит тебя, пятнает нашу любовь. И это еще не все. Ты вдруг выдаешь доверенность Штирнеру. Какие новые черные подозрения пробуждаешь ты? Ты с ним заодно. Ты близка ему. Ты соучастница его преступлений. Ты дурачила меня, как мальчишку. «Отто, молчи!» Неужели ты не понимаешь, что вокруг твоего имени сплетут легенды? Тебя смешают с грязью, и эта грязь долетит сюда, с улиц, в эти золотые хоромы. Они не защитят тебя. Ты живешь с ним в одном доме. Ты успокойся, Отто, умоляю тебя. Нет, не успокоюсь. Тебе всего этого оказалось еще мало. Ты хочешь унизить меня? Предлагаешь 50% процентов прибавки. Ха-ха-ха! «Любовь и достоинство за пятьдесят процентов!» Зауэр закатился истерическим смехом и не мог сдержаться. Потрясенная Эльза беспомощно смотрела на него. В ней происходила ужасная борьба. Наконец, нервы ее не выдержали, и она расплакалась. Зауэр утих, нервно всхлипывая, и от времени до времени тяжело вздыхал. «Как я несчастен! Как я несчастен!» — тихо говорил он, сидя на кресле и положив голову на руки. Эльза подошла и обняла его. «Отто, неужели ты думаешь, что я такая дурная? Ведь я же люблю тебя. Ну, успокойся, милый мой, родной, я все сделаю, что ты скажешь». Правда? — Правда, — твердо ответила Эльза. — Не вини меня. Я сама не знаю, как все это произошло. Зауэр поднялся. Вслед за ним поднялась и Эльза. — Мне не надо богатства. Я люблю тебя, только тебя, — сказал он, сжимая ее руки. — И ради моей любви. «Я требую. Завтра же, слышишь? Завтра, не позже, мы обвенчаемся с тобой. И завтра же ты выгонишь из дома проклятого Штирнера со всеми его собаками». «Я согласна». «Эльза», «Отто». Площадка лифта бесшумно поднялась. «Ого, целуются?» — вдруг услышали они за собой насмешливый голос Штирнера — и, оторвавшись друг от друга, оглянулись. «Какая трогательная сцена!» Штирнер сидел за письменным столом, покуривая сигару. «Вы здесь зачем?» — негодующе воскликнул Зауэр. «По долгу службы», — насмешливо ответил Штирнер. «Доверие, которым облекла меня наша хозяйка, наша хозяйка изменила свое решение». — И дает вам полный расчет, — перебил его Зауэр. — Доверенность на ваше имя будет уничтожена. В вознаграждение же за ваши заслуги вам будет выдано полностью двухмесячное содержание с надбавкой 50%. — Придется мне открывать бродячий цирк, — сказал Штирнер, почесав лоб. Но оставшись один, он нахмурился Вынул из ящика стола какие-то чертежи, посмотрел их, сердито проворчал что-то, поспешно вошел в свою комнату и надолго заперся в ней.